«Глава 32 вторая. Хочешь мороженого?» На электричке дорога до Лейквуда заняла полтора часа. Эмили думала о том, чтобы вызвать такси, но так тратиться на поездку было просто неправильно. Она понятия не имела, что скажет обитателям своего старого дома. Решила, что будет импровизировать. Но когда Эмили оказалась перед дверью и постучала все мысли вылетели из головы. К счастью, никто не ответил. Она осмотрела дом. В окнах не было видно человеческого присутствия, и гараж пустовал. Видимо, жильцы уехали на работу. В конце концов, день был в самом разгаре. Можно было попытаться пробраться внутрь. Деревья и кустарники, окружавшие участок, Росли достаточно густо, Чтобы скрыть ее от глаз посторонних, Если, конечно, там Не было спрятанных камер. Когда Эмили здесь жила, Раздвижную дверь, Ведущую на кухню, Часто перекашивала, И если сильно дернуть ее на себя, Она открывалась. Эмили попробовала, но нет. Дверь даже не шевельнулась. Присмотревшись, Она поняла, что её заменили на новую и куда более надёжную. На мгновение стало грустно. Та раздвижная дверь с деревянной ручкой, износившейся от непогоды и плохим замком, была частью её жизни. Эмили до сих пор помнила, как сестра врезалась в неё прямо перед носом у реджи Марша и опрокинула целый поднос хот-догов, который несла родителям, отдыхающим на заднем дворе. Эмили скучала по сестре, скучала по теплу родного дома, но на ностальгию не было времени. Нужно было понять, как попасть внутрь. Старые деревянные окна сменили двойные стеклопакеты, а все двери оказались накрепко заперты. Была бы где дверца для животных или хотя бы лестница, чтобы пролезть в хлипкое чердачное окно, которое не тронули новые хозяева. С другой стороны, Эмили всегда могла просто разбить окно и надеяться, что сигнализация не сработает. Прежде чем предаваться вандализму, Эмили решила проверить, не получится ли найти открытое окно. Вспомнила разговор с папой, когда ей было 12 Он тогда уронил ключи в водосток, Шёл дождь, а они не могли попасть домой. Открыв окно в свой кабинет, он подмигнул Эмиля и сказал, что люди забывают запирать окна, которыми пользуются чаще всего. Третье окно, до которого добралась Эмиля, находилось прямо над кухонной раковиной. Осторожно сняв сетку, она надавила на белый пластик и распахнула его без труда. Перебираясь через раковину, Эмили запнулась и грохнулась на знакомый пол, выложенный испанской плиткой. «Сука!» — выругалась она, когда ударилась локтем о стойку и руку пронзила острая боль. Без синяков не обошлось, и всё же у неё получилось. Решив не тратить время на осмотр дома, она сразу спустилась в подвал. У неё была цель. Тики-бар, построенный родителями, остался на месте, хотя нынешние хозяева использовали его вместо кладовки. имели понятия не имела, был ли у родителей потайной кабинет в этом измерении. Но появление пирамиды на карте, спрятанной на крыле мухи, не могло быть простым совпадением. Подняв плитку, она потянула за рычаг. Потайная дверь. Распахнулась. Судя по запаху и слою пыли, покрывающей всё вокруг, в потайной кабинет не заглядывали с тех пор, как на рубеже веков здесь жила семья Эмили. Она бы с радостью провела здесь пару месяцев. Но если сон была права, и потоку действительно предстояло скоро исчезнуть, стоило потратить время на поиск пути к отступлению на изучение прошлой жизни родителей в качестве секретных гейтвикских оперативников. Сон сказала, что тихая комната поможет им вернуться, и что в Гейтвике в неё верили. Поэтому первым делом Эмили принялась искать всё, связанное с институтом и тихой комнатой. 45 минут спустя, роясь в забитой доверху трёхъярусной картотеке, Она наткнулась на подходящую папку. Судя по содержимому картотеки, родители Эмили часто брали документы из Гейтвика, причем, возможно, без разрешения. Тихая комната упоминалась только в одном из них. В папке «Перемещение с помощью радиантов». Он назывался «Конвергенция в межпространстве». Конвергенция в межпространстве. Дата — Закрашено. Период наблюдения — седьмая итерация. Статус кроликов — активно. Вовлечённые субъекты — закрашено, закрашено. Исходя из данных, собранных за период с 1939 по 1996 год, экспертный совет в лице старших сотрудников «Закрашено, закрашено и закрашено» постановил следующее. Несмотря на наличие неофициальных данных, подтверждающих существование области схождения, никто из опрошенных не смог предоставить рабочий метод доступа в описанное, закрашено, пространство. Таким образом, можно предположить, что область схождения А в настоящее время нам недоступна, В может быть обнаружена только посредством определенных манипуляций с радиантами, либо В доступна исключительно с разрешения неизвестных на данный момент дозорных, иных контролирующих органов или «закрашена». «Закрашена» считает, что именно область схождения «закрашена» и «закрашена» описывали как тихую комнату. Все субъекты «Сноска-1», опрошенные в период с 1939 по 1996 год, сходятся в следующем. А. Тихая комната существует. Б. Тихая комната существует за пределами обычного пространства материи в некоем нейтральном пространстве материи или состоянии темпорального и или физического стазиса, известном как межпространство, сноска 2. В. Тихая комната обеспечивает доступ к большому количеству пространственных потоков. Возможно, ко всем потокам. Сноска 1. Опрошенные не имели непосредственного опыта работы с тихой комнатой. Вся информация должна рассматриваться как неподтверждённая и была включена в данный отчёт исключительно по запросу «Великая истина Интерпрайзес». Источники, интервью к Луни Гамильтон, неизвестный источник. Сноска 2. Термин «межпространство», первоначально введённый доктором Габриэлем Беннингтоном и Эдвардом Кроуфордом, Использован для описания энергетического поля, вовлечённого в механику переходного потока. Источники – Беннингтон-Г, Кроуфорд-Э. E. Механика работы радиантов, третье издание, переработанное и дополненное. Сан-Франциско, Гейтвигский институт, 1998. На второй странице была прилеплена заметка, написанная мамой Эмили. Тихая комната, карта. Под ней скотчем был приклеен голубоватый латунный ключик с именем Декстер, выгравированным на лицевой стороне. Такие использовались в шкафчиках из старых банковских ячейках. Спрятав конвергенцию в межпространстве в карман, Эмили вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Поднимаясь по лестнице, она обдумывала увиденное. Тихая комната, межпространства Если они действительно существовали, то почему научное сообщество не говорило о них? Почему не исследовало с помощью большого адронного коллайдера? Неужели эти вещи кто-то скрывал? Изначально Эмиля направлялась к двери, но задумалась и сама не заметила, как оказалось на втором этаже на пороге своей бывшей спальни. Судя по одежде на полу, лифчики, леггинсы, майки и плакатам на стенах гарри стайлс Стайлз», «Отряд черлидеров-самоубийц», «Солнцестояние», нынешняя обитательница была старшеклассницей. И хотя стены теперь были выкрашены ужасной голубой краской, а ковёр сменил фальшивый паркет из шпона, комната до ужаса напоминала Эмиле ту, в которая она росла. Кровать и прочая мебель, включая две разные тумбочки и стол, стояли там же, где их бы поставила Эмиля. Внутри ничего не изменилось и даже пахло знакомо. Она понимала, что это невозможно, и все равно казалось, что комната помнит ее. Она переступила порог И ее омыло тепло. Не совсем ностальгия. Скорее напоминание о другой, счастливой жизни. Точно так же Эмили ощущала себя в детстве, когда с головой укрывалась одеялом, зная, что внизу всегда встретят родители, и все будет хорошо. Только на этот раз она понимала, что хорошо уже точно не будет. Проснувшись, Эмили обнаружила перед собой девочку-подростка. «Ты чего у меня в кровати забыла?» Поинтересовалась-то. Эмили подскочила. «Блин, да норм!» Видимо, она успела заснуть, хотя и не помнила, что бы ложилась. «Прости», — сказала она, — «я задремала». «Ты в порядке?» Эмили пригляделась к девочке. Лет 16 с яркими зелеными глазами и светлыми волосами, подстриженными под мальчика. Поверх короткого чёрного кардигана она накинула чёрную же кожанку. На бёдрах низко сидели джинсы с порванными коленями, а на ногах красовались поношенные чёрные мартинсы. За окном лил дождь. Если бы родители девочки были дома, она наверняка бы разулась ещё в прихожей. Эмили взглянула на время. Она проспала час. «Меня зовут Эмили», — сказала она. «Я тебе ничего не сделаю». Девочка улыбнулась. «Я Брикс. Так чего тебе понадобилось у меня в комнате?» «Я здесь выросла», — сказала Эмили. Брикс кивнула, прикусив губу. «Ладно, пойдёт», — сказала она и достала из-за спины небольшую алюминиевую биту. «Твою ж», — сказала Эмили, — «это ты для меня приготовила?» «Надо ж тебя беречь», — сказала Брикс, бросая биту на кровать. «Классная прическа» сказала Эмили. «Спасибо, только подстриглась». Эмили поднялась и заметила, что со стороны улицы доносится приглушенная карнавальная музыка. «Ты наркоманка или что?» — спросила Брикс. «Нет», — ответила Эмили. «Ничего такого». «Блин, а я надеялась стрясти с тебя травку». Эмили рассмеялась. «Хочешь мороженого?» — спросила Брикс. Выглянув в окно, Эмили заметила знакомый силуэт фургончика с мороженым, медленно продвигающегося по улице. Только дребезжащая в динамиках карнавальная музыка странно смешивалась, будто несколько разных мелодий играли одновременно. «Погнали!» — сказала Брикс. «Они к нам никогда не сворачивают. Купим чего!» Они с Эмили вышли на улицу, где их ждало удивительное зрелище. «Охренеть!» сказала Брикс, округлив глаза. «Я так понимаю, это необычная ситуация?» — сказала Эмили. «Да вообще!» — ответила Брикс. «Какая-то дикая хренотень Вместо одного фургона, который они ожидали увидеть, к тупику в один и тот же момент подъехало шесть, и все они играли веселую карнавальную музыку. По лицам водителей было видно, что они тоже не ожидали столкнуться с коллегами в таком месте. «Мне пора», — сказала Эмили. «Ага», — ответила Брикс. Но не успела Эмили отойти, как Брикс схватила её за руку. «Мне бояться?» — спросила она. Эмили с улыбкой покачала головой. «Не стоит». Она не любила врать людям, которые хорошо к ней относились. Но если бы Эмили объяснила, что их поток измерений вот-вот схлопнется, отрезанный от мультивселенной, то напугала бы бедняжку только сильнее. На улице Эмили спросила у двух водителей, запланирован это сбор или нет. Оба закономерно ответили, что нет. Это вышло совершенно случайно. Совершенно случайно, бесспорно. Но вместе с тем нет. Их привели сюда кролики Эмили это чувствовала Она нащупала ключик в кармане джинсов Декстер было выгравировано на нем Эмили понимала, что это подсказка Но не могла ее разгадать Ей нужен был свежий взгляд Она пошла в сторону железнодорожной платформы Попутно набрала Скарпио, но тот опять не ответил Эмили опасалась возвращаться к нему в пентхаус, не связавшись заранее. И все же ей нужна была помощь. А главное, ей нужно было понять, удалось ли Пеппер с остальными сбежать от тех людей в лифте. Эмили лишилась практически всех, кто был ей хоть сколько-то дорог. Теперь на кону стояли жизни Пеппер и Скарпио, и она не собиралась сдаваться без боя.